Глава седьмая Забор меня радовал, но совсем не радовал пустой желудок. Как назло, ещё моя сим-карта, которую мне выдали в имперской службе порядка, вдруг заблокировалась. Главное, что мою старую они изъяли, а всучили мне новую, типа временную, пока ведут свои следственные действия.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 а я только проснулся две минуты назад, да и впереди ещё целый день. Спустился в подвал и проверил свой новый колодец. Всё, я правильно рассчитал и попал в водоносный слой. Какой я молодец! Теперь у меня есть чистейшая родниковая водица. Вкусная, но, сука, холодная. Помылся, мутякаясь сквозь зубы, привёл себя в порядок, а потом занялся одеждой. Одним из самых больших плюсов быть магом Земли, как по мне, это отсутствие пыли и грязи на одежде. Мы попросту убираем её всю». После всех своих утренних процедур я ещё минут 15 пытался реанимировать свой телефон, но ничего не получилось. Симка была мёртвой. А значит, даже доступа в интернет теперь у меня нет. Пошёл на кухню и заварил себе чаю. Хоть чай остался а затем стал думать, что делать дальше. Вспомнил, что у меня тут небезопасный район, и пошёл проверить свою территорию. Благо выяснилось, что никто не пытался проникнуть, а значит, я всё делаю правильно. Конечно, убивать сразу вторженцев может многим показаться аморальным, но не я такой, жизнь такая. Я аристократ, а они нарушители, которые не прочь были забрать мою жизнь за несколько мятых купюр. Такая однако тяжелая жизнь в этом мире. А с другой стороны, где она легкая? Нигде, если ты истинный маг, у которого дар проявляется так поздно. Наверное, по статистике из сотни истинных всего 10 доживут до 30. А остальным же не повезет. У меня же другая история. Со мной моя память из прошлой жизни. А это сотни лет опыта. Именно поэтому я такой умный, сейчас надеваю простую рабочую одежду и не забывая накинуть на себя кожаную куртку, чтобы пойти сейчас на работу и спросить, нет ли чего для меня. Кстати, выходя на улицу, понял, что вчера забыл сделать нормальный замок. Вместо него у меня сейчас обычный засов, который я приварил магией. Нужно будет исправить этот момент. Несколько минут ходьбы, и я на месте.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 сказал мой работодатель, когда я подошёл. «Разве не знаешь, что ваши на разгрузке приходят после двенадцати?» «Я там больше не живу», — пожал плечами. «Потому и то правило, как я полагаю, для меня не работает». Мужчина усмехнулся и отхлебнул большой глоток горячего кофе, которое было у него в руке. Это, вот так. Вот только ты знаешь о налогах». «Как же они достали меня со своими налогами!»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 Спасибо за предупреждение, но я как-нибудь сам разберусь. Так что, будет для меня работа. Я полон сил и готов трудиться. Не то чтобы я готов, но деньги реально нужны. «Разгрузки, на которые я тебя могу взять, будут только ночью», — покачал он головой. «В такое время у нас только загрузки. Но там ты не потянешь. Слишком тяжёлая работа для такого мальца, как ты». При этом я же видел, что он сомневался, или же специально тянул время, чтобы я начал его уговаривать. Вижу, что он тот ещё авантюрист, и хотел бы посмотреть, что из этого получится. Я с ним согласен, что сейчас слишком слаб, и на вид тоже. Но если там грузить нужно железо и камень, то я справлюсь. А вот если, скажем, картошку, то, скорее всего, больше одного вагона не потяну. Сейчас не могу надолго напитывать своё тело силой. Грубо говоря, я даже простенький покров создать не могу, чтобы защитить себя от выстрелов. Я готов рискнуть. Уверен. Ты сейчас считаешь меня старым дураком, который не знает, о чём говорить, — хмыкнул он. Ну, тогда твой вагон тридцатый. Посмотрим, как ты справишься с рудой. Лопату и кучу руды найдёшь рядом с вагоном. «Уже три бригады отказались от этой загрузки. Если сможешь до конца дня всё сделать сам, то получишь целых четыре сотни». «Хм, руда?» «Я так полагаю, он решил дать мне самую тяжёлую работу и прогадал. Ведь руда — это моя стихия». «Благодарю», — кивнул ему и добавил. «Можешь готовить деньги». Развернулся и ушёл искать свой вагон. Его найти не составляло никакого труда, и как только я это сделал, так сразу приступил к работе. Здесь сложного ничего не было. Была большая тачка, лопата и гора руды, которую на специальную платформу высыпали из грузовиков. Поначалу я сделал ходок 30 и слегка задолбался, хотя и использовал силу. Потом ещё 20 и последний раз 10. Руды не стало меньше, а вагон не стал сильно полным. Тогда я и понял, что надо что-то менять, а то до самого вечера не справлюсь, зато вымотаюсь знатно. Время для физического труда закончилось, пора приступать к умственному. Я присел на бетонный пандус и стал думать. Можно было бы создать армию големов, которые всё перетаскали бы, или одного большого с руками ковшами, где только сил взять.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 и могу ненароком его завалить. Ведь я за последнюю неделю убил больше, чем за всю свою предыдущую жизнь в этом мире. Впрочем, раньше я здесь никого не убивал, так что всё логично. Ладно, пора вставать и работать. Как раз мужики, которые работали рядом со мной, закончили свою работу, и теперь у меня нет свидетелей. На всякий случай я всё проверил на предмет камер или прочих вещей, которые могли бы записать или снять меня. Ничего не было. А потом изменил свою тактику полностью. Теперь я не буду возить руду. Пусть она загружается сама. Так и вышло. Я просто брал большие объёмы руды под контроль и своим даром направлял её по загрузочной рампе в вагон. Конечно, местами это было громко, но я внимательно следил за местностью. «А вот ты пустой!» остановил я один кусок руды, которая была с сюрпризом. Подошёл к ней и взял руку. А ошибки быть не может. В ней большой процент вкрапления золота. А это значит, что можно его прикарманить. Но такой большой кусок мне не нужен. Тогда я растёр его в пыль и отделил от ненужного шлака золото. А затем придумал ей форму маленькой монетки. 6 граммов. Кажется, удача мне сегодня улыбнулась. За такое количество золота можно получить не меньше тысячи рублей.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 Дальше мы договорились, что я вернусь ночью и продолжу работу. И как вы думаете, куда я отправился? Конечно же, в первый ломбард, который только нашёл. А помог мне найти его бригадир, когда я показал ему телефон и спросил, где можно продать его по-быстрому. Не буду же золото показывать ему, да и мало его там. Ломбард находился совсем недалеко от моего дома. Там сидел за бронированным стеклом мужчина, похожий на грэмлина. «Ча пришел?» — недружелюбно проскрипел он после того, как обвел меня взглядом, оценивая. «Золото сдать!» — не стал любезничать и тянуть время. «Вот!» Положил монетку в специальную нишу и стал ждать. Ниша захлопнулась и оказалась на его стороне, с которой он и забрал себе кругляшок. «Паршивое золото! Да еще и кустарщина!» Первое, что он сказал мне. Над золота! Ах, э, черт! Лень мне проводить химический анализ! Не глядя, даю 700. сотен!» В доказательство своих слов он показал мне семь рублевых купюр. «Согласен!» — были мои слова, которые привели к обмену. Выходя из ломбардной лавки, я подумал, что всё не так уж и плохо. Он развёл меня на 300 рублей, не меньше, а я ещё остался доволен.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 Даже пока шёл домой, то подкинул несколько купюр людям, которые жили в коробках. И снова хочу сказать, что в моём городе такого не было. Входить в дом сразу не стал. Обошёл его и проверил, не было ли гостей. Всё оказалось чисто, и у меня появилась надежда, что от меня наконец-то отстали. Может, помедитировать? Закралась в мою черепушку вот такая мысль. Пришлось её поспешно откинуть, перед этим грустно вздохнув. Отдых нам только снится. Сегодня я запустил сканирующее заклинание, насколько получилось, и смог изучить хороший кусок пространства, а вернее того, что происходит под землёй. А потому сегодня я могу приступить к реализации своего туннеля подкопа. Кажется, что может быть проще. Однако под землёй здесь трубы, кобеля, подвалы, пустоты, канализация. Если что-то из этого повредить, то могут возникнуть вопросы, и мой тоннель быстро обнаружат, а затем настучать мне по шапке. Как конфисковать незаконные грузы, я уже тоже знал. Были у меня некоторые отработанные трюки ещё в прошлом мире, которые ни разу не подводили. Я пошёл в сторону двери, ведущих к подвалу, и стоило мне спуститься, как понял, что забыл кое-что, а именно про одного голема. Мелкий пронэродобытчик уже закончил со своим делом и собрал все ценности, которые только нашёл. Кстати, он решил выделиться и, кажется, пробежался даже по окрестностям моего двора. Ведь я вижу на столе, куда я приказал ему всё складывать, лежат несколько украшений в виде грязной сережки и двух тонких браслетов. Что примечательно, так один браслет и вовсе золотой. Но не это меня удивило количество добра на столе. Он разложил всё, словно на продажу. Ножи лежали с ножами, как по линейке, так же и пистолеты. Сбоку лежал сиротливо один кастет, который вообще непонятно, зачем они взяли с собой. Мага он может только разозлить. А магу хватит показать ствол и хватит с него. Помимо этого была разная мелочёвка и бумажки. Вот бумажки, а именно их количество меня порадовали. 1232 рубля. Да они явно были не слишком зажиточными идиотами, но, похоже, уже успели сбить дань с других людей. Таким образом, я понял, что мне сперва нужен сейф, а только потом уже тоннель. Где сделать сейф? Конечно, в подвале. И делать нужно не простой, как и всяких неучей, а настоящий. Подошёл к подходящей для меня стене, что была горной породой, и принялся её плавить. Камень и земля стали податливы, как песок, и осыпались на пол подвала. Таким образом, я за минут 30 сделал ещё одно помещение, которое было размером, как четверть подвала. А он у меня был немалых размеров. После этого сделал из камня разные полочки, шкафчики и прочие атрибуты для удобства. Хотя всё это и звучит просто, но на самом деле это не так. Даже взять стены и пол, они сделаны из паршивого камня и бетона, Но при этом всем я уплотнил его до такой степени, что сейчас сюда пробиться не так и просто. Из минусов. Здесь не было света, но, по большому счёту, он мне и не нужен. В это хранилище я сложил всё ценное, что у меня было. А когда выходил, то задвинул за собой стену, и теперь даже не поймёшь, что там что-то есть. Вот только после этого я решил взяться за туннель. До ночи его сделать точно не успею.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 Стал выискивать их и обнаружил после минут трёх беготни по окнам и сканирование всего двух слабых, одарённых физиков. Такие могут вначале проломить череп, а потом спросить, чего ты хотел от них, и это при том, что они пришли на твою землю. Когда сразу четверо пошли смотреть, что там в покосившемся сарае, я улыбнулся. А когда ещё двое стали подходить к гаражу, так моё настроение вообще улучшилось. Ведь в дверь сейчас, стучатся только четверо». «Кажется, никого нет дома», — пожимает плечом один из них и растирает свои кулаки. «А жди, Серёга, будет же громко», — остановил его другой тип. «А нам не пофиг, э!» — заржал парень, которого звали Сергеем. «И то верно, но шум!» «Почти иначе мы в трощобах. Какая кому разница на шум?» Главный задумался и... «Хрен он успел дать ответ!» На том свете пусть его додумывает. Я только и успел закрыть землю обратно плотным слоем, чтобы не слышно было их криков. Прикольно, но одарённый выжил. Конечно, сначала ещё его босс был жив, но вот у Серёги что-то было с головой. Кажется, он боялся темноты, и, оказавшись в ней, начал выйти, наносить свои удары куда ни попадя, применив свой дар. В общем, он главного своего и замочил, после чего остался в одиночестве. Дебил. Он уже понял, что находится под землёй. Не может только понять, почему земля такая плотная и не поддаётся. А пусть скажет спасибо, что я там не восстановил зазубренные колья. Забыл, если честно. Ладно, с этим разобрались. А теперь, пожалуй, пойду и гляну, кто это ломает мой сарай. А то мне скоро на работу нужно идти. Документы сами себя не оформят. Усадьба рода Вавилонских «Что такое, дорогой?» Ангелина Вавилонская подняла голову от толстой тетради, где она записывала доходы и расходы рода, не доверяя это другим людям. Дела у рода шли не очень. Их недвижимость была уже несколько раз перезаложена, причём некоторым людям, шутить с которыми не нужно. Вавилонские вели роскошный стиль жизни, явно непосредством. Но это было похоже уже на замкнутый круг. У них давно не было денег, весь небольшой доход с родовых земель и предприятий уходил на оплату долгов. И чтобы продолжать разбрасываться деньгами, им пришлось всё время занимать деньги. Им ни в коем случае нельзя было показать слабость или, не дай бог, хоть какой-то повод экономить. Ведь если их кредиторы увидят, что Вавилонские нуждаются в деньгах, они могут потребовать вернуть долг, и всё посыпется, как карточный домик. Именно поэтому все вокруг думали, что Вавилонские исключительно богаты и могущественны, хотя род прямо сейчас ходил по лезвию бритвы. Именно поэтому усадьба в Лихтенштейне, что сумасшедший дед Аристарха Владимир Григорьевич Вавилонский отписал их непутевому сыну, своему внуку, имела решающее значение в судьбе рода. Продав эту усадьбу, можно было ещё немного оттянуть банкротство и позор некогда великого рода. Мне позвонили из Вадуца. Федя там. Этот щенок заявил свои права на наследство. Аристарх Владимирович плюхнулся на стул, расстёгивая верхнюю пуговицу рубашки. В свои пятьдесят лет Аристарх выглядел очень плохо. Тем более для одарённого. Лишний вес, постоянная дышка — всё это было результатом разгульного образа жизни и постоянных злоупотреблений. «Что там мне хреново, ангел мой?» Вот выпий, полегчает. Ангелина налила супругу виски из стоящей на столе бутылки. И пока Аристарх закидывала алкоголь в себя жадными глотками, она продолжила. Ха-ха, э, киноклец! Мне тавича Морозинская звонила. Она очень обеспокоилась, что Элаиза может остаться без мужа. Аристарх допил все, а затем откинулся на спинку ствола. Лицо его стало совсем пунцовым, но он улыбался. «Можно подумать, на эту тупую родину кто-то позарится. Если бы не капитал Морозинских, хрен бы мы с ними эту сделку заключили. Федя пусть и идиот, но его свадьба с Элэйзой и кровь нашего рода сильно поднимет престиж этих жлобов-торгашей». «Но мы обещали им сыграть свадьбу летом. Осталось три месяца», — нахмурилась Ангелина. «И сыграем», — выдохнул Аристарх и пододвинул пустой стакан к жене плесни еще. ещё. Я уже переговорил с Мишкой. Он всё устроит. Вернём пацана, оформим право владения усадьбой, продадим его. А там ещё приданый от морозинских подоспеет и снова заживём, дорогая». Скорее бы». Ангелина также налила себе и протянула стакан мужу. «За нас!» — провозгласил Аристарх Тост. «Всё-таки мы самые умные». «Это точно», — улыбнулась Ангелина. Жизнь, кажется, налаживалась.